как Никола и Матео отправились из солдатей Судака. Пришли они в солдатию и решили идти далее. И что же? Вышли из города и пустились в путь. По дороге с ними ничего не случилось. Так-то они и прибыли к Барка хану что татарами ведал, и жил в Болгаре до да в сарае. С большим почетом принял Барка Берке. Никола и Матео. Обрадовался он их приходу, а братья все драгоценности, что принесли с собой, отдали ему. И тот взял их с охотою, очень они ему нравились. Приказал Барка вдвое заплатить за драгоценности. Давал он им и другие большие и богатые подарки. Целый год прожили братья в земле Барка Хана. И началась тут война между ним и Аллау, владетелем восточных татар. С большими силами вышли они друг на друга и стали воевать. А народ с той и другой стороны много бедствовал. Победил, наконец, Алау хунгалу. Барка хан, он же хан Берке, в русских летописях «Беркай». Четвертый правитель Золотой Орды, основанный ханом Бату Батыим, отцом которого был Джучи, старший сын Чингисхана. Поскольку сменившие Бату Ханы Сартак и Улачи, находились у власти всего лишь два года, Берке, правивший 10 лет с 1257 по 1267 годы, был фактически вторым ханом Золотой Орды. Современники считали Берке самым щедрым и милостивым из всех татарских ханов. Болгар, Сарай-Бату, Старый Сарай или Сарай-Берке. Ставки хана Берке, какой именно сарай посетили братья Пола, из текста неясно. Город Болгар находился на Волге у устья Камы и оба сарая в долине Ахтубы, левый рукав Волги. Здесь имеется в виду монгольский правитель Ирана Хулагу, точнее Хюлигу, отцом которого был младший сын Чингисхана Талуй. Хулагу, правивший в Иране с 1256 по 1265 год, стал основателем Ирана монгольской династии Ильканов. Под его властью находилась огромная территория, включавшая часть Средней Азии, Иран, Ирак, Кавказ и Анатолию. В рукописи говорится о татарах Леванта. Слово «Левант» означало «восточное Средиземноморье», то есть «современный Ближний Восток». А по дорогам в то время, как они воевали да сражались, ходить вовсе было нельзя. Всех в плен забирали. Бывало это на той стороне, откуда братья пришли. Вперед же можно было идти. Стали братья совещаться. В Константинополь с товарами нам возвращаться нельзя. Так пойдем вперед по восточной дороге. Оттуда можем и назад поворотить. Собрались, да и вышли из Болгара. Пошли они к городу, что был на границе земли западного царя и назывался Укака. Выйдя оттуда, переправились через реку Тигри и 17 дней шли пустынью. Не было тут ни городов, ни крепостей, одни татары со своими шатрами до да стадами. На месте разрушенного Тимуром большого города Укек увек Сохранилось село Ивановское Близ города Саратова Тигри, Тигрис, Тигири Одно из названий Волги